Вопросы у самого заката. Дом уже отбрасывал на иней длинные тени, а солнце приближалось к отбытию с мёртвых холмов восточного Орегона и всей остальной западной Америки. Грир тем временем задавал женщинам Хоклайн наипоследнейшие вопросы. "И вы никогда не видели чудища?" спрашивал Грир у мисс Хоклайн. Нет, мы только слышали, как оно вопит в пещерах и колотит хвостом в дверь, которая не пускает пещер в лабораторию. Оно очень сильное, и дверь трясётся. Но ну и дверь толстая, железо. Но вы его никогда не видели. Нет, не видели. И дверь стоит запертая с тех пор, как исчез ваш отец. Да, сказала мисс Хоклайн.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 Да, их слышно по всему дому и грохот в железную дверь тоже, сказала мисс Хоклайн. Как часто? Примерно каждый день, сказала мисс Хоклайн. Мы ничего не слышали, сказал Грир. Иногда бывает и так, сказала другая мисс Хоклайн. К чему все эти вопросы? Мы уже рассказали всё, что знаем, а теперь всё рассказываем заново. Ну да, сказал Камерон. Я уже хочу убрать это клятое чудище с дороги. Ладно, согласился Грир. Давай его убьём. А сам не нароком и мимоходом скользнул взглядом по жирелям на шеях сестёр Хоклайн. Ожирели пялились на него в ответ.